Пойдет у нас рассказ. Великий государь, царь и великий князь и Петр Алексеевич, всея великие и малые России самодержец, ревнуя древле бывшим греко-православным, пресветло самодержавнейшим монархам, Премудро управляющим во всяком усмотрении в государстве самодержавия своего и иным в Европе ныне содержащихся и премудро тщательно управляемых государствей, присветло содержавшим монархам же, и речи посполитые я управителем, указал имущество. именем своим великого государя по велению в государстве богохранимое свояя державы всероссийского самодержавия на славу всеславного имени всемудрейшего бога и своего богосодержимого храбропремудрейшего царствования быз был уже и пользу православного христианства в эти математических и навигацких, то есть мореходных и астронаук учению. его учитель этих наук быть английской земли урождённым математической Андрею Данилову сыну вар хварсону навигадской степану гвину да рыцарю грызу и ведать те науки всяким снабдением управлением вооруженной палати в бояриню фёдору алексеевичу головину с товарищи этих наук к оучению усмотре избирать добровольно хотящ Иных же паче и сопринуждениям, и учинить неимущим во прокормлении паденный корм усмотри арифметики или геометрии, ежели кто сыщется отчасти искусным, по пяти алтын в день, а иным же по гривне и меньше, рассмотрев кое-гождая искусство учения, А для тех наук определить двор в Кадашеве мастерские палаты, называемой Большой Полотянной, и об очистке того двора послать в мастерскую палату постельничему Гавриле Ивановичу Головнину, свой великого государя указ, и взяв тот двор и усмотрев всякие нужные в нем потребы, строить из доходов от оружейной палаты. Петр